Глава 6. Внимание к существенному. Тот, кто ошибается в счете, но стремится сохранить к себе доверие, находится под подозрением. Тот, кто проигрывает в силе, но пытается устоять у власти в государстве, находится в опасности. Рыба, глотающая корабли, будучи вытащенной на сушу, не справится даже с муравьями и медведками. При равенстве властей никто никому не может приказывать. Когда силы равны, никто не в состоянии присоединить царство другого. Когда порядок и смута в равных долях, невозможно установить твердый порядок. Поэтому невозможно не интересоваться вопросом о том, что есть малое, что есть великое. Легкое и тяжелое, малое и большое – Ведь это врата к успеху или к краху. В древности те, кто стали царями, избрали центр поднебесной для того, чтобы заложить стольный град, центр стольного града, чтобы построить дворец, а центр дворца, чтобы возвести храм предков. Земля в Поднебесной со стороной квадрата в тысячу ли считалась городом, потому что именно при таких размерах достигается максимальный порядок и исполнение закона. Дело не в том, что невозможно было сделать государство большим, просто здесь большое уступало малому, многочисленное уступало малочисленному. Когда наделяют многих, это происходит не от пристрастия к добродетели, а из стремления таким способом утвердить свою власть и консолидировать свои силы. Таким образом поднимают сознание долга. Когда же сознание долга подкрепляется великими выгодами, тогда правитель становится непобедимым. Непобедимый же пребывает в безопасности. Поэтому, взглянув на прежние поколения, мы видим, что их земельные пожалования были многочисленными. Их счастье, благосостояние долгим слава же их была сияющей. Шеньну владел Поднебесной в течение 17 поколений, потому что он был тождественен Поднебесной. Наделять же владениями по-царски следует так. Чем ближе к столице, тем крупнее надел, чем дальше, тем мельче. На море же бывали владения и по 10 ли в окружности. Примечание. Один ли равен примерно 500 метрам. Конец примечания. Ибо большое управляется малым, тяжелое – легким, многочисленное – немногочисленным. То, что делает один дом царствующим в Поднебесной, и есть совершение этого главного царского дела. Поэтому и говорится, когда занимаются малыми царствами, такими как Тэнь и Фэй, тогда прилагают многие труды. Когда же занимаются царствами размерами с Дзоу и Лу, дело идет гораздо легче. Когда речь идет о больших царствах, таких как Сун и Джен, тогда за один день успевают сделать два таких дела. Когда же устраивают такие гиганты, как Ци или Чу, то это столь же просто, как дать закон и правила, только и всего. Ибо чем больше рычаг, тем легче совершить работу. Если бы у Тана не было его земли вы, а у царя у не было бы земли Ци, то хотя бы их добродетель была в раз больше, им не удалось бы преуспеть. Если же добродетели Тана и У было недостаточно, и они знали, что должны опираться на силу, то что же говорить о тех, кто не сравнится с Таном и У? Когда большое управляется малым, это счастье, когда же малое пытается управить большим, это погибель. Если важным воздействовать на неважное, дело пойдет. Если же неважным стремиться воздействовать на важное, быть несчастью. Если так смотреть на дело, все те, кто стремится исполнить повеление неба по умиротворению простого люда, даже на одно поколение – Кто желает, чтобы слава и заслуги его написаны были на сосудах, а имя и звания выгравированы на бронзовых зеркалах и чайниках для вина, тот не должен думать о том, не слишком ли велики расходуемые им силы, не слишком ли велики его материальные затраты. Потому что изобилие, богатство, авторитет и сила – это то, управляя чем, добродетельный правитель вступает в схватку с миром, пребывающим в состоянии смуты. Народ Поднебесной беден, он страждет. Но чем больше он страждет, тем легче преуспеть тому, кто царствует. Потому что дело царя – спасение тех, кто пребывает в нужде и скорби. На воде пользуются лодкой, на суше – повозкой, на болоте в ход идут высокие сапоги, на песке – пескоступы, в горах – горные ботинки. Передвижение в таких местах возможно только благодаря этим приспособлениям. Поучение тех, чье место высоко, воспринимаются без возражений. У того, кто умеет внушить к себе уважение, не станут развратничать под самым носом. Таков путь обуздания людских пороков. Ибо владеющему десяткам тысяч колесниц легко приказывать имеющему всего тысячу колесниц. С тысячей колесниц легко повелевать одним кланом. Опираясь на силу клана, легко привести к повиновению одного единственного. Однако, если кто-либо захотел бы поступить наоборот, то будь он хоть яло и шунь не сумел бы. Джухоу, князья, подчиняются другим с огромной неохотой и только тогда, когда не остается ничего другого. Кто привык к власти тому нелегко становиться подданным. Именно соотношение важного и неважного, рассуждение о том, чему быть алым, чему белым, установление многих наделов, все это и служит ограничению власти Джухоу, князей. Ибо только тому, кто есть царь, подобает всякая власть. Только если царь обладает такой силой, которой никто не в состоянии противостоять, он есть истинный царь. Если же у царской власти есть равные противники, тогда само его царское достоинство уничтожается. Кто обладает пониманием того, что лучше мелкие наделы, чем крупные, что лучше малонаселенные, чем населенное царство, тот понимает, что значит не иметь равных себе противников. Тот, кто понял, как надо становиться в положении, при котором отсутствуют противники, тот удаляет от себя путь сомнений и колебаний. Поэтому способ действия прежних царей состоял в том, что они установили ранг Сына Неба, с тем, чтобы не давать Джухову князьям впасть в сомнения. Когда же устанавливали ранг джухоу, имели в виду оградить от крамольных мыслей дафу – сановников. Установление же звания дзы, то есть сыновей законной супруги, удерживало от крамольных идей простолюдинов, то есть отпрысков наложниц. Ибо сомнения порождают борьбу – Из борьбы рождается смута, и по этой причине Джухоу теряет свои места, а Поднебесная ввергается в состояние хаоса. Если среди Дафу, сановников, нет четкого разделения по рангам, то при дворе происходит смута. Если же нет четкого разделения между главной и второстепенными женами, начинается беспорядок в доме на мужской и женской половинах. Если не проведено разграничение между сыновьями главной жены и сыновьями второстепенных жен, то происходит столкновение между партиями родни мужа и родни жены. Шэнь цзы говорил, предположим, бежит заяц, а сто человек гонятся за ним. Между тем ясно, что одного зайца не хватит на сто человек. Происходит это от того, что не установлено, кому должен принадлежать заяц по праву. Тут и сам Яо был бы в затруднении, не говоря уже о человеке заурядном. Когда зайцами завален весь рынок, тогда прохожие на зайцев даже не смотрят. Это не потому, что не нужна зачатина, просто все уже поделено. А поскольку все поделено, даже и подлые людишки не вступают в драку из-за товаров. Так и искусство управления поднебесной или царством заключается лишь в том, чтобы установить правильную долю каждого. Джоан Ван осаждал Сун в течение 9 месяцев. Кан Ван осаждал Сун в течение пяти месяцев. Шен Ван осаждал Сун 10 месяцев. Трижды царство Чу держало под осадой царство Сун и не могло уничтожить его. И дело не в том, что Сун было неуничтожимо если бы напротив Сун двинулось походом на Чу, этому тоже конца бы не было. Просто военные подвиги для царства с мудрым правителем или ничтожным, сильным или слабым, находящимся в состоянии порядка или пронизанного смутой ни одно и то же. Циский Цяньгун имел среди подданных некоего Джу Юяна, который обратился к нему с увещеванием следующего содержания. «Двое из ваших подданных, а именно Чэнь Чинчан и Цзай Юй, питают ненависть друг к другу. Я, ваш слуга, опасаюсь, как бы им не пришло в голову пойти друг на друга по ходам». Если же в этой борьбе они станут упорствовать, в опасности окажутся высшие. Я советовал бы вам удалить одного из этих двух. Дзянь Гун тогда сказал, «Это вопрос, который тебе, низкородному, не постигнуть». В скором времени и вышло, что Чен Чинчан напал на дзяюя прямо во время аудиенции при дворе и нанес тем самым оскорбление Дзянь Гуну перед храмом предков. С глубоким вздохом сказал тогда Дзянь Гун, Да, не смог я своевременно справиться с этим делом, а все от того, что я не послушал Юяна. Но его авторитет и его власть были уже утрачены и уже было неважно, был ли он при этом удручен тем, что не послушал Яна, или нет. Все это от того, что не существует ясного понимания того, за что человеку крепко держаться, от чего можно и отказаться. История с джоускими треножниками и рисунками на них весьма поучительна, поскольку повествует о том же. Именно в постижении этого закона «И есть путь властителя».